Глава 7. Лола проснулась от тихих вкратчивых шагов, сердце судорожно сжалось и тут же зашлось паническим страхом. Не успела она вспомнить, что ночует с коллегами в маминой вилете, как дверь в ее комнату чуть скрипнула и стала медленно открываться. Лола вжалась в постель, не смея пошевельнуться. Черный проем казался пустым и бездонным. «Эй, кто там?» — гаркнула она во все горло, выйдя из оцепенения. а Раздался вскрик совсем рядом. о, -о, -о послышался вопль со стороны коридора. «Черт побери!» – заорала Лола и вскочила с постели. «Что происходит?» За дверью в пижаме стояла Дана. «Ты что тут делаешь?» – уже шепотом произнесла начальница. «Эй, что там у вас?» – послышался визг Стефана. «Ну ты даешь!» – произнесла Дана, потирая затылок. Так завопила, что я даже твой голос не узнала. Дернулась в перепугу. И затылком об косяк. Так что случилось-то? Мне Арманда позвонил. Говорит, что забрали его в полицию и дело шьют, так как следы пороха на его одежде и руках обнаружили. Да это такой факт, от которого не отделаешься. Только не пойму, почему он тебе звонил, а не адвокату, например. Мне ответит кто-нибудь в конце концов. В темноте вырос Стефана в светлых шортах и с голым торсом. Что происходит? Ну... И ты тоже вопишь, как бык на водопое. Не применула отчитать его Дана. Да это вы тут надрывались на перегонки. А я уж думала, режут, что ли, кого. На одежде Арманда выявлены следы пороха, но он уверяет, что ни при чем. Вот мне ночью позвонил, хочет дать интервью нашему каналу, объяснила Дана. Он-то может и хочет, но кто нас к нему пустит? Засомневался заспанный Стефана. Он, наверное, думает, что мы ногой все двери в отделение полиции открываем сокрушенно проговорила Лола. «Я так понимаю, он желает огласки. Надо что-то придумать. Вся надежда на тебя дан. Я почему ночью-то поднялась? Есть такая возможность с Армандо поговорить. И прямо сейчас». Они неслись по ночной безлюдной Вероне. Город казался застывшим и сказочным. Но когда они пересекли шумящий поток адитши, кое-где уже начали открываться ранние бары, а церковные купола и высокие кресты на них зарозовели робким блеском первых лучей восходящего солнца. «Как бы нам опять не вляпаться в историю», – засомневался Стефано. «Я совсем не уверен, что Армандо не причастен к убийству. Как можно еще объяснить происхождение пороха на одежде?» «Вот и узнаем от него самого». «А по поводу его виновности я вовсе не собираюсь делать какие-то выводы на публику. Этим пусть занимается полиция». «Вот это верно. Ни в коем случае нельзя брать чью-либо сторону. Пока ничего толком не известно», — подтвердил Стефано. «А мне показалось, Арманда как раз рассчитывает, что мы преподнесем все так, чтобы он выглядел невинным заложником полиции», — проговорила Дана. «Я совсем не удивлена. После того, как ты на него смотрела глазами восхищенной Газели, он, видимо, решил, что ты выпьешь его рассказ, как живительную воду обезвоженный странник в пустыне», подковырнула коллегу Лола. «Ага, не захлебнуться бы», – беззлобно сострила Дана, и Лола подумала, что у них в команде с юмором все в порядке, и улыбнулась. «Именно поэтому я предлагаю тебе взять у него интервью. Она сделала ударение на слове «тебе». Постарайся расслабить Арманда и выведать как можно больше подробностей. «Правда?» — обрадовалась соратница. «Только вопросы вместе прикинем, а дальше по ходу действия». «Надо иметь в виду, что было много случаев, когда подозреваемые использовали СМИ в своих каверзных целях», — предостерег оператор. «Почему-то мне кажется, что это как раз тот случай. Не зря он ночью позвонил. Надо быть начеку, чтобы потом не краснеть за информацию». «Если что, я тоже встряну. Устроим ему перекрестный допрос, раз сам напросился», — заявила Лола. «Правдолюбец это наше. Человек захотел выговориться, и мы дадим ему эту возможность. А там пусть полиция решает, что он наврал, а что нет», — убежденно изрек Стефана. «Главное, своих выводов не делать и не принимать пока его сторону. Вот и все. Постараемся выдать все объективненько», — кивнула окрылённая Дана. Они подъехали по указанному им адресу к офису адвоката Пьера Степеллия. Не успели они припарковаться, как у входа появился усталый мужчина в синем костюме и галстуке в тонкую полоску. «Пожалуйста, проходите», – проговорил он и распахнул дверь. «Так, значит, адвокат посоветовал к журналистам обратиться. Или все-таки это была идея Арманды? Ну как они собираются выкручиваться? Следы пороха на руках – это серьезная зацепка для полиции». Рассуждала про себя Лола, заходя вместе со всеми в просторную комнату с большим книжным шкафом, где на полках красовались книги по уголовному праву и руководство по ведению гражданских и уголовных дел. В глаза бросились века криминалистики и цикл «История юридической науки в Италии» в золоченых переплетах. Там уже сидел паник Шарманда, но, увидев он и в прибывших, встрепенулся. «Пьера Стопилия», — представился адвокат, — что они уже поняли, прочитав надпись у входа. Только сейчас Лола рассмотрела лицо мужчины, оно было слишком натянутым и блестящим, то ли от пота, то ли от специального крема. Он нервно теребил галстук, но пытался казаться гостеприимным и даже веселым. Своим внешним видом лола удивил и Арманда, который за один день как будто опух и раздался вширь. Он и раньше был широк в плечах, как и положено тренеру по фитнесу. Но его фигура смотрелась вполне пропорционально. Сейчас же он выглядел, как сказала бы мама: Что положишь, что поставишь. Они обменялись приветствиями, и Стефана не спеша начал готовиться к съемке. Дана достала микрофон, поправила волосы, всем видом, показывая, что интервью будет проводить она. Лола тем временем поставила сумку с заряженной скрытой камерой так, чтобы были видны Арманда и частично стам Если честно,. «Я не понимаю, как могли оказаться следы пороха на руках Армандо, если он не использовал оружие за прошедшие несколько дней?» Сразу же высказала свои сомнения Лола, ударив по нервам адвоката. «Да именно так. Он нигде и ни в кого не стрелял». Сразу же возбудился тот. Арманда сидел понуро, и это настораживало Лолу. «Заключение вы, конечно, читали уже», – уточнила журналистка. «Конечно. Но мы докажем, что мой клиент не дотрагивался до оружия». Лола с сомнением покосилась на подавленного тренера. Это пока пистолет не нашли, а если найдут и на нем окажутся пальчики подзащитного, или он уже знает, что оружие никогда не обнаружат? А что у вас, с Алиби? осведомилась Лола. Адвокат немного замялся, но заговорил вполне уверенно. С Алиби тоже все в порядке. У Арманда как раз в это время были индивидуальные занятия с одним из постоянных клиентов. Понятно, проговорила Лола, уступив место Дани. Вообще-то, чтобы дойти до машины Терезы и Трифоны, ему бы понадобилось не больше двух минут. Вот в чем загвоздка. Одна минута на выстрелы и еще две минуты, чтобы вернуться. Итого пять минут. Это что в туалет отойти? Его отсутствие мог никто и не заметить, и даже не запомнить, что его не было в зале. Соображала про себя Лола. Но с другой стороны, адвокату удалось вытащить Арманда из участка полиции. А это тоже странно. Итак, начнем вступила Дана. Стефана включил камеру. «Мы находимся в адвокатской студии Пьера Стопилия, который является защитником Грека Армандо, подозреваемого в убийстве Терезы и Трифоне». Тренер несколько подтянулся и под пристальным взглядом адвоката начал медленно говорить. «Я решил сделать срочное заявление, так как не уверен, что полиция меня не задержит сегодня же окончательно». Дело в том, что я совершенно не согласен с выводами экспертизы, которая обнаружила на моей коже следы пороха. Этого просто не может быть. Он как будто выдохся и затих. Но тут же вступил стопилие. Дело в том, что экспертиза была проведена с рядом вопиющих нарушений, о чем я сообщил в своем письме к прокурору. Мой клиент чувствует необоснованное давление полиции, который, по-видимому, не удается найти настоящего преступника и которая обрушилась всей силой государственной власти, но ни в чем не повинного человека. «Лихо», — сразу подумала Лола. «Никакой конкретики о непричастности Арманды, но такие слова, как вопиющее нарушение» и «обрушилась всей силой государственной власти на невиновного» зритель запомнит моментально, и полиции придется объясняться». «Ваши требования», — уточнила Дана. «Мы предлагаем сделать другую независимую экспертизу и по другой», «Более современной технологии», – выпалил адвокат. «Но пошел уже третий день с момента убийства», – вытаращила глаза Дана. «Вы хотите сказать, что ваш подопечный не мыл руки три дня?» «Продукты выстрела держатся не меньше недели. А учитывая, что мы используем более современную технологию, следы проявятся, но это в том случае, если они там есть, конечно», – протарахтел защитник. «Наверняка существует какая-нибудь химия для смыва остатков пороха» не уступала Дана. Да и суд вряд ли примет во внимание ваше заключение. «А это мы еще посмотрим», нагло заявил Стапилия. Лола хорошо знала итальянских адвокатов и их беспардонный цинизм в трактовке законов, но такого нахальства она еще не встречала. «Скорее всего, они идут на это от безвыходности, чтобы потянуть время и придумать что-то еще», решила она. «А вот майку я действительно не стирал. Она дома лежит», вякнул Арманда. Кстати, очень легко определить, стиранная вещь или нет. Если вам не нравятся руки, то есть майка, которая ждет своего часа. Скорее всего, заявление обнародовано на всю страну, даст им возможность сделать второе исследование и заставит высшее начальство держать на контроле это дело. Но вся эта суета с экспертизой совсем не нравилась Лоли. И сам ночной звонок представлялся несколько подозрительным, и адвокат с лоснящимся лицом, постоянно поправляющий галстук, несмотря на все свои профессиональные заходы, выглядел неубедительным. Да и сам опухший Армандо, разом потерявший всю мужественность, казался мрачным и удрученным. Она вгляделась в понурое лицо тренера. «А если напротив меня сидит убийца?» Вдруг ясно пронеслось в голове. Она переглянулась с Даной и поняла, что та подумала то же самое. Подъем в полной тьме, спешка с поездкой в Верону, тревожное ожидание сенсации. Все это напомнило до вирусные времена, когда рейтинг программы зашкаливал, а директор канала не уставал ставить их команду в пример. Но что-то ей подсказывало, что на этот раз добиться расположения начальства будет совсем непросто. Занятые приготовлениями к срочному репортажу, они совсем забыли про маски, и вся съемка была сделана с открытыми лицами. И даже адвокат и Арманда находились в офисе без намордников. «Не попадет нам, что пропагандируем безмасочный образ жизни», как будто услышал ее мысли Стефана. «Я хотел вам напомнить, что Стопиле уже начал свои аргументы выкладывать, и я решил его не сбивать с темы». Это проблема адвоката и клиента, а мы-то от них за два метра через стол находились, проговорила еще не отошедшая от проведения интервью Лола. Данна возбужденно обмахнулась листком бумаги, где были записаны предполагаемые вопросы. Срочно отправляй материал на студию, скомандовала начальница. «И Поехали на место преступления. Заодно в спортивный комплекс зайдем, посмотрим, что там происходит, и послушаем, о чем народ говорит. У меня информация объявила Дана, открыв нужную рубрику. Полиция выгнала всех журналистов из сквера и закрыла туда доступ. «Очень хорошо. Значит, расследование идет полным ходом. Возможно, ищут заказчика. Только почему в сквере? Но и мы не отстанем. Вперед!» Бросила клич Лола и направилась к машине.